Вопросы этой девицы бесспорно были ненаходчивы, но, однако, шанатки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкой какое-то веселое нашептывание ему на ухо Версиловой. Видимо, не обо мне. Но вопрос, зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и все прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так. Тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно. Точно ей хотелось, чтобы я тоже ее очень заметил, как можно больше. Все это я уж после сообразил и не ошибся. — Как? Разве сегодня? — вскричал вдруг князь, срываясь с места. — Так вы не знали? — удивилась Версилова. — «Ох, князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали. Мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехали с у крыльца. Она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам. А сама сейчас придет. Да вот и она». Отворилась боковая дверь, и та женщина появилась. Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя. Я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета, и после этих трех минут спросили меня, какая она, я бы ничего не ответил, потому что все у меня заволоклось. Я только помню из этих трех минут, какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой, и которая вдруг быстро стала глядеть, так-таки прямо что только вошла на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно, показав на меня, пробормотал что-то с маленьким каким-то смехом про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела, И так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется, стуча зубами. «С тех пор я... мне теперь свои дела. Я иду!» Я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь. Все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он просто струсил. «Да нужды нет!»